«Меня бесит твоя футболка», — заявила Диана. С завтраком мы покончили и собрались выходить в свет. Мальчик-лифтер так и не набрался смелости заговорить с Фионой. Она, если бы в глубине души была девочкой, заметила бы страдания несчастного и помогла. Либо поглумилась. Ну, разные девочки бывают, чего уж. Но взгляд филис больше обращался к мини-бару, либо просто блуждал. Мечтательная натура. И мальчик ретировался, никем не понятый и печальный, заставив меня задуматься. А нахрена я, собственно, ему надежду подавал? Сложный вопрос, философский. Зачем я говорю то, что говорю? Человек, который найдет ответ на этот вопрос, заслужит мое глубочайшее уважение. — Осторожнее! — сказал ей трепетно расправляя футболку. Это моя любимая. По моему любимому мультику. Угу. Настоящий мужчина. До сих пор мультики смотришь. А в кроватку не писаешься, нет? Бывало, признался я. В общаге ночью туалет искал, не в ту дверь зашел. И вот что я вам скажу. Одновременно писать и драться не каждый брысли сумеет. Пьяный был, вздохнула фиона Ну, а сама-то как думаешь? «Все беды из-за пьянства», — совсем приуныла Тиана. «А куда мы идем?» «В кабак», — безжалостно вынесла приговор Диана. «В какой-нибудь хороший, где мне поклоняются». «В кабаках обычно не поклоняются», осторожно", — осторожно заметил Гримуэль. «Там больше, как бы это вам сказать». Пир -р -р -р -р, объявил ворон. — Бардак! Мрзобой! Короче, перевел я человеческий язык намек Дианы. — Ты представляешься